Рядом возились его дети. Потом эта история попала в упраздненный театр, но еще раньше была изложена в песне, посвященной польским друзьям Акуджавы, диссидентам Адаму михнику Яцку Куруню и Каролю Модзилевскому. Песенка, как многие сочинения куджавы загадочная. В нашем доме, в нашем доме, в нашем доме благодать, благодать, все обиды до времени прячем,